Глава пятая. А1. Открыть. Непринужденное открытие сета и пересечение social хук поинта Как только ты начал разговор с сетом девушек, твоей ближайшей целью становится признание этого общества, или хук Этот момент наступает, когда Сет решает, что им нравится разговор с тобой, и они хотят его продолжить. Когда это происходит, ты благополучно открыл Сет и завершил А1. Легко понять, когда именно это происходит, так как с этого момента появляются признаки заинтересованности. Место знакомств. Любое место где велика вероятность встретить женщин называется местом знакомств. Хотя красивую женщину можно встретить фактически везде, хоть на улице, куда более вероятно встретить ее в общественном месте. Места знакомств – это заведения, где люди появляются небольшими компаниями, обычно от двух до пяти друзей в каждой. Примеры. Рестораны и многолюдные кафе. Пабы, бары и клубы, многолюдные магазины, торговые комплексы и фестивали на открытом воздухе, вечеринки и сходки. Бессознательная программа размножения. Люди часто собираются, чтобы встретиться, выпить, потанцевать, пройтись по магазинам или покушать. В то время как некоторые знают, что они пришли специально, чтобы найти пару. А многие другие не осознают, что ими движет заключенная в подсознании скрытая программа размножения. Даже несмотря на то, что женщины знают о том, насколько переполнены эти места докучливыми милыми парнями, большинство не догадывается, что у их эмоциональных схем, тем не менее, есть программа размножения, принуждающая их к активной социализации. Например, когда женщина идет просто потанцевать. Это идеальный пример рационализации в повседневной жизни. Привлекательные женщины обычно бывают в компаниях. Редко увидишь красивую женщину в таком месте в одиночестве. Большинство уже привыкли к постоянной опасности милых парней, заполоняющих эти места. Женщины научились держаться верных подруг, чтобы помочь друг другу защититься от зануд. Место знакомств богато на цели, если предлагает множество возможностей для последовательных подходов к привлекательным женщинам, тогда как место с небольшим количеством таких возможностей называется бедным на цели. Богатые на цели места не просто увеличивают шансы на то, чтобы встретить и привлечь красивую женщину. Они в первую очередь ускоряют обучение, предлагая большее количество возможностей попрактиковать свои социальные навыки за меньшее время. Ничто в методе «Мистери» не требует клубов и вообще богатых на цели заведений. Он точно так же работает и в книжном магазине, и в лавке для садоводов. Но они совершенно точно облегчают обучение. Поэтому наши тренинги, на которых мы с небольшим числом парней отправляемся в поле, чтобы научить их любовным искусствам и общению с красивыми женщинами, в первую очередь проходят в барах, клубах и ресторанах. В ближайшее время выберись в 4-5 лучших мест знакомств в твоем городе на всю ночь. Оцени их, освойся и привыкни к среде, в которой ты будешь тренироваться и играть. Общественные, я бы даже сказал, публичные заведения – это додзё любовных искусств. Хвостик. В поле скромная женщина, которая даже не решится встретиться с тобой взглядом, может найти тебя привлекательным и, сознательно или нет, обнаружит свою заинтересованность тем, что будет ходить за тобой хвостиком и находиться где-нибудь рядом. Чаще всего, если девушка выдает признаки заинтересованности таким образом, она то и дело будет стоять в пяти или восьми шагах от тебя, глядя в сторону. Социальный гомеостаз держит ее на том расстоянии, чтобы видеть тебя и приглашать к подходу, но удерживает от того, чтобы подойти слишком близко. Если ты откроешь эту девушку, она охотно ответит. В ночном клубе ты когда-нибудь ловил себя на том, что стоишь недалеко от женщины, которая тебе нравится, но лишь за тем, чтобы быть рядом, и чего-то ожидаешь от нее. Может быть, вместо того, чтобы подойти к ней, ты заказывал выпить, подходя к барной стойке прямо около нее. Замечал ли ты когда-нибудь, как в каком-нибудь книжном магазине, Одна и та же девушка оказывалась рядом с тобой несколько раз подряд за короткое время. Ее постоянное соседство – признак возможного интереса. Она может подходить к тебе в надежде, что ты сделаешь какой-нибудь первый шаг. Может быть и так, что ее программа размножения направляет ее к тебе, даже если она не осознает, что делает ее тело. Она все равно оживленно откроется. Эти возможности представляются намного чаще, чем ты думаешь. Особенно, если ты уже открыл какой-нибудь сет девушек. Правило трех секунд. От подхода к незнакомой компании тебя может недолго поколбасить. Но чувство, которое остается после того, как ты видишь красивую женщину, к которой можешь подойти и не делаешь этого, длится дольше и куда более неприятно. Все время держи свой опенер в голове, даже до того, как вошел в общественное место. В течение трех секунд после того, как ты заметил понравившуюся девушку, ты должен открыть ее сет. Подход должен быть рефлекторным, и это то, над чем работают практики любовных искусств. Прими решение работать над этим и ты, и интернализируй правила трех секунд. Просто подойди прямо к сету, который ты видишь, и открой их до того, как страх от подхода возьмет верх над желанием сделать ее твоей девушкой. На тренинге мы покажем тебе, как сделать это в реальных ситуациях, так что это в действительности произойдет, и избавиться от страха подхода. Сейчас же все, что тебе остается, преодолеть свой страх самому. Думая о том, что никто в зале не знает, с кем ты здесь знаком, а с кем нет. Но выглядит так, будто ты знаешь их. Ты же направился к ним, как только вошел. И сейчас они наслаждаются веселой болтовней с тобой. Соседним сетом ты кажешься общительным парнем с кучей друзей. С каждым новым сетом, который ты открываешь, это положительное впечатление продолжает расти. Ты получаешь social proof. В этом помещении. Обрати внимание, как легко открываются сеты тебе навстречу, когда ты обладаешь таким уровнем social proof. -а. Поэтому важно быть не слишком требовательным при выборе сетов в начале ночи. Лучше быть хоть в каком-нибудь сете, чем быть разборчивым и бродить в одиночестве в то время, как ты мог бы играть с комнатой. Тебе вовсе не обязательно настоящая цель чтобы наслаждаться общением с людьми. Это действительно добавляет естественной спонтанности в твой подход. Женщина обычно с первого взгляда может определить, что мужчина набирается храбрости, чтобы подойти к ней, а это понижает его ценность. Если ты следуешь правилу трех секунд, женщине будет казаться, что ты буквально возник из-под земли. Очень хорошая энергетика добавляется в общение, если следовать этому правилу. Исключение 3 минут Что, если ты видишь компанию, но цель, которую ты выбрал, разговаривает с официанткой? Открывать ли, тем не менее, сет в течение 3 секунд? Нет. Из каждого правила есть исключение, и это одно из них. Если группа людей заходит в ресторан и садится за столик, я не подойду к ним, если чувствую, что в течение первых 3 минут общения – его может прервать какой-то внешний фактор. Если у меня не будет хотя бы трех минут на то, чтобы обработать сет, я не смогу в нем остаться. Если же сет уже принял меня, мне будут безразличны внешние вмешательства, такие как обращение официантки, потому что я все равно в нем останусь. Однако, если она подойдет, когда я в сете полторы минуты, это может полностью смешать карты. Помехи могут возникнуть и в сети, и прийти извне. Например, если цель стоит в очереди, и я могу сказать, что она не простоит в ней дольше минуты, я не пойду к ней в этот момент. Вместо этого я отойду и подожду ее. А затем смогу подойти, будучи уверенным, что в ближайшие 3 минуты мне ничего не помешает. Опенеры Опенер – это короткая история или фраза, призванная привлечь внимание группы и получить их одобрение твоего присутствия. Ты не представляешься и не устремляешься за горячей девушкой в сети. Это не тот момент. Использование дайрект-опенера вроде «Привет, а ты красивая, меня зовут Артем» может передать уверенность но вместе с этим отвернет от тебя друзей цели. Так как красивые женщины редко встречаются в одиночестве, мы должны вовлекать всю группу, не преследуя преждевременно цель. По этой причине результативными являются indirect openers, и практикующие искусство любви используют их. Вот мой indirect opener, который открыл почти все смешанные сеты, на которых я его опробовал. Мистери. Ребят, видели, как снаружи дрались девушки? Продолжаю, прежде чем они ответят. Мистери. Они дрались из-за одного парня. Я говорил с ним после. Его зовут Андрей. Брутальный мэн. Так вот, они таскали друг друга за волосы, и у одной девчонки выскочила сиська. Я многое видел, но это был настоящий трэш. И сразу перехожу к следующей рутине. Может быть, тебе показалось, что этот диалог не вызовет волшебным образом у женщины желание немедленно тебе отдаться. И ты прав. Он для этого не создан. Он, конечно, придуман смешным и спонтанным, но сила этого приема в том, чего он не делает. В отличие от типичного дайрект-опенера, цели не даются признаки заинтересованности. А обратный вариант мог поставить под сомнение твое выживание, если бы ты подошел к женщине с ее мужем. Мы должны выяснить динамику отношений в группе до выказывания признаков заинтересованности. Этот подход сделает твое появление естественным и уверенным, а не отважным и небезопасным. В поле. Наверное, бары и клубы Это все же не те места, где ты собираешься искать себе жену. Но зато это богатая на цели среда, и они идеальны для практики игры. Вот тебе несколько советов. Не покупай ей выпить. Важное правило, но ни в коем случае не догма. Не предлагай девушке угостить ее коктейлем. Если она просит тебя купить ей выпить, откажи. Например так. Я не плачу за девушек. Но ты, если хочешь, можешь меня угостить. Или так, давай сначала ты угостишь нас, а я возьму нам по второй. Хотя ты можешь и нарушать это правило, предпочтительнее играть настолько тонко, чтобы она покупала тебе выпить. Будь готов быть посланным хоть всеми сетами, к которым ты подойдешь на протяжении ночи. Подходи ради развлечения со своим напарником. Дай напарнику 5000 рублей. Теперь он будет возвращать тебе по 500 за каждый подход. Эта игра приносит замечательные плоды. Если приходится, выходи в поле один. Не держи напиток перед грудью, как будто защищаешься им. Держи его внизу, около бедра. А лучше будь вообще без него. Не пытайся казаться крутым или пафосным. Ты просто будешь выглядеть скучающим и навевать скуку. Вместо этого будь расслабленным и дружелюбным. Энтузиазм заразителен. Улыбайся, когда находишься в заведении. Парни, которым не дают, не улыбаются. Как только ты открыл сет, перестань так сильно улыбаться. Ты же не хочешь показаться старающимся. Ты задвигаешь свой opener, но сет он не цепляет? Задвигай второй. Выдавай свой материал просто, чтобы попрактиковаться. Перебор рутин сам по себе – полезный навык. Обычно нужно три разогревательных подхода, чтобы войти в по-настоящему разговорчивое состояние, раскрывающее личность. Обходи стороной шумные места. Если ты не можешь говорить, ты не можешь вести игру. Найди самое тихое место в клубе и избегай танцпола. Это ловушка. Приходи рано и дружески болтай с персоналом. В полночь уезжай в другой клуб. Это предоставляет свежую толпу народа и место, куда можно взять девушек, с которыми ведешь игру. Не пей. Или, по крайней мере, ограничивай себя. Играя без алкоголя, ты заметишь реальное увеличение своих возможностей. Алкоголь – это неприемлемый способ избавляться от страха подхода. Парни – это просто страшные девушки. Да, в этом заведении есть и другие парни, но они тебе вообще не конкуренты. Они не улыбаются, не окружают себя разговаривающими и смеющимися людьми. Вместо этого они держат пиво перед грудью и стараются выглядеть круто. Эти парни не составляют конкуренции. Подружись с общительными парнями и практикуй игру на них. Один из переключателей влечения женщин – лидер мужчин. Веди мужчин, и женщины сами пойдут за тобой. Будь на виду. В поле постоянно происходят маленькие события. Вспышка выхватывает компанию, позирующую для фото. Мужчина показывает женщине простое танцевальное движение. Группа людей взрывается смехом. Девушки с открытым ртом слушают впечатляющую неординарную рутину. И люди вокруг оборачиваются, чтобы посмотреть, что происходит. Ты смотришь, когда происходят эти вещи? Или на тебя смотрят? Щит. Чтобы защититься от мужчин, показывающих низкую ценность для выживания и размножения, женщины используют множество стратегий. Обручальное кольцо на пальце. Говорят, что у них есть парень, окружают себя друзьями, сидят там, где к ним сложно подойти, бывают суками, используют оскорбления, закрытый язык тела, испигают встречи взглядом, демонстрируют отсутствие интереса, оживленно ведут себя и хотят потанцевать, демонстрируют отсутствие чувства юмора, уходят в защиту. Вместе эти стратегии образуют... Индивидуальный щит, который каждая женщина использует, чтобы защищаться. Компоненты щита, за которым скрывается женщина, могут меняться от едва уловимых и кротких до прямых и безжалостных. Много лет назад я, я нарвался на девушку, которая буквально заорала, чтобы я отъебался, когда я попытался открыть ее сет. Если это когда-нибудь случится с тобой, двигайся дальше и не принимай это на свой счет. Иногда у женщин просто бывает плохой день. В течение фазы открытия тебе нужно миновать щит и достигнуть точки, в которой компания тебя примет. Ты можешь настойчиво предпринимать попытки пробиться сквозь щит, даже если женщина не очень-то на тебя реагирует. Хотя и не посылает нахуй, я надеюсь. Но эта недальновидная тактика уменьшает твою ценность наоборот что если вместо этого ты мог бы ослабить ее щит это значит заставить женщину поверить в то что ты здесь не для того чтобы стащить ее яйца то есть тихо eggs. она должна считать что у тебя даже в мыслях нет соблазнить ее Ты можешь войти в ее сет с пешкой пешка это девушка, с которой ты играл ранее, с дальнейшей целью взять ее с собой в новый сет, чтобы он легче открылся. Использование пешек было придумано как способ убирать щиты. Другой путь, по которому можно обойти щит, включает использование незаинтересованного языка тела и ложных ограничений во времени. Эти техники детально описаны в данной главе. Заметь, что все эти тактики имеют одну общую черту. Они показывают отсутствие интереса. Другими словами, женщины не защищаются так против мужчин, которые готовы уйти. Женщины чувствуют себя в безопасности с такими мужчинами. Что бы ни случилось, важно, чтобы на тебя никак не влияло оборонительное поведение женщины. Независимо от того, насколько неприемлемым это поведение может быть. Если она способна пошатнуть твое внутреннее ощущение реальности, в ее глазах упадет твоя ценность. Никогда не злись, просто оставайся в хорошем настроении, и пусть это тебя нисколько не трогает. Это не важно. По мере того, как ты будешь демонстрировать ценность и внешнее отсутствие интереса, она станет открываться тебе. Как ты узнаешь, что снял ее щит? Когда она смеется над твоими шутками, и над дурацкими в том числе. Когда она поворачивается в твою сторону, держит контакт глаз и охотно тебе отвечает. Когда она трогает тебя, обычно легкое прикосновение к твоей руке, ноге, цепочке на шее или волосам. Когда она спрашивает твое имя. Заготовленный материал. Метод мистери включает использование подготовленного заранее материала. Если рутина, демонстрирующая ценность, была опробована, усвоена и готова к применению в сете, можно считать, что она готова. Практик любовных искусств должен быть в состоянии давать достойные сильные ответы в сете, чтобы преподнесение его заготовленного материала находилось на должном уровне. Это мощный навык. Конечно, никакой навык не должен становиться единственной опорной точкой. Необходимо иметь широкий взгляд и практиковать также спонтанную естественную беседу. В конце концов, именно здесь возникают идеи для лучшего заготовленного материала. Тем не менее, твой набор навыков не полон без способности конгруентно преподнести подготовленный материал. Рекомендую создать арсенал, который ты сможешь поначалу использовать в поле. Это опенер, несколько рутин и так далее. Хотя некоторые рутины и действенные, проверенные в поле шаблоны, опубликованы в интернете и доступны в книгах. Тебе понадобится собственный материал. По ходу того, как ты будешь практиковать и интернализировать свой набор рутин, Подходы начнут смазываться в памяти. Со временем возникнут шаблоны. Ситуации и реакции станут предсказуемыми. Проблемы, возникающие в компаниях, будут выяснены и разрешены. Будет казаться, что ты несешься на сверхскорости, а мир вокруг медленно ползет. Смотрел Человека-паука? После того, как паук укусил Питера Паркера, ему пытается вмазать один чудило. И в момент, когда Питер уходит от удара, для него все происходит в замедленном действии. Он думает, у меня была куча времени, чтобы среагировать. Вот так я чувствую себя в сете, и ты себя можешь чувствовать так же. Просто потрясающе идти в сет и получать буквально каждую девушку, которую ты выбрал. Это настоящее мастерство. И да, истинное мастерство искусства любви — Страшная сила. Если ты рассказал какую-то историю или рутину десятки раз, тебе даже не придется думать о том, что ты говоришь. Твой разум свободен для выполнения других задач, например, планирования следующего хода. Ты уже почти полностью изучил все возможные разветвления диалога, которые могут появиться из этого кусочка материала. Это почти все равно, что видеть будущее – Правильная подача материала. Подача материала важнее его содержания. У женщин прекрасно развито чутье на неуловимые черты поведения мужчины с высокой ценностью для выживания и размножения. Его взгляд, тембр голоса, язык тела и так далее. Использование подготовленного материала позволяет тебе в некоторой степени автоматизировать вербальную составляющую общения, так что у тебя будет Хорошая возможность практиковать подачу. С того момента, как эта улучшенная подача будет интернализирована, даже твои естественные импровизированные разговоры будут приносить плоды. Сама твоя подача станет демонстрацией высокой ценности. Выразительность. Многие начинающие недостаточно выразительны, чтобы передать уверенную личность. Им нужно сосредоточиться на выразительной мимике и расширить интонационный диапазон. Если ты поднимешь уровень своей экспрессивности до нужной отметки, тебе может показаться, что это слишком, но это ощущение может быть обманчивым. Более энергичная игра легче цепляет сет. Новички могут по-настоящему присраститься к сильным ответам, которые они смогут выдавать, играя экспрессивно, с богатым набором интонаций и мимики. Конечно, всесторонне развитый практик любовных искусств может точно так же цеплять сет и при более низком энергетическом уровне. Когда открываешь сет, важно войти на чуть более высоком энергетическом уровне, чем тот, на котором находится сет. Если ты входишь на более низком уровне, ты можешь потянуть их за собой вниз. В этом они не заинтересованы. Если твоя энергетика слишком слаба, сет не клюнет. Если же она чересчур высока, сет легко поведется, но закрывать их будет сложно, а девушки будут часто обвинять тебя в раздолбайстве. Но если ты откроешь сет на правильном энергетическом уровне, ты зацепишь их и поведешь к правильной концовке куда более сообразно атмосфере. Только время, проведенное в поле, даст тебе калибровку, позволяющую точно определить, сколько энергии подходит каждому конкретному сету. Ложная ограниченность во времени Когда ты открыл сет, у тебя еще не было достаточно времени, чтобы создать ценность. Следовательно, ты практически неотличим от любого лузера. Девушка может подумать, замечательно, и сколько этот парень собирается тут пробыть? Может пойти потанцевать или сходить в туалет, или купить что-нибудь, выпить, чтобы избавиться от этого парня. Этот ход мысли не способствует тому, чтобы она осталась с тобой. Но можно привить ее сознание от таких мыслей. Можно создать у нее в голове иллюзию того, что ты уже собираешься ее оставить. В А1 нужно, чтобы ей постоянно казалось, что ты собираешься уйти. Один из способов сделать это – ложное ограничение во времени, или false time constraint. Вот несколько примеров. Знаете что? Если бы мне не нужно было прямо сейчас бежать, а мне нужно, я бы… У меня только несколько секунд, я тут с друзьями, так что слушайте. У меня есть только минута, я собираюсь тебе рассказать… После того, как ты сказал первую пару слов своего опенера, используй ложное ограничение по времени. Потом, когда достигнешь хук-пойнта, постарайся выдать еще одно ограничение. Зачем? Затем, что сет теперь хочет, чтобы ты остался. Ложная ограниченность во времени в этот момент вызовет страх потери. С этого начнется погоня за тобой цели. Поворот корпуса. Поворот корпуса, использование движения телом, создающего впечатление, что ты уже собираешься покинуть сет. Другими словами, это невербальное ложное ограничение по времени. Необходимо создать у сета ощущение, что ты не собираешься остаться надолго. Когда ты говоришь, начни отворачиваться в сторону и перенеси вес на одну ногу, словно собираешься уйти, а потом повернись обратно и скажи. Кстати, прежде чем уйти, я вам расскажу и переходи к своей следующей истории или, или рутине. Не очень хорошо делать много лишних движений, когда ты в сете. И у многих новичков есть проблемы с переминанием с ноги на ногу и суетливыми жестами. Следи внимательно. Обычно эти движения бессознательны и передают нервозность. Без внимательного напарника, который укажет тебе на это, Ты можешь даже не осознавать, что делаешь. Движения вроде этих могут разрушить хорошие в остальном сет. Человек, который двигается мало, мало реагирует. Воспринимается как имеющий больший социальный статус. Если тебе не надо двигаться для определенной цели, например, повернуть корпус, лучше стой на месте в удобной для тебя позе. Избегай нервозных движений. Открытие движущихся сетов Некоторые девушки прогуливаются по помещению. Твоя игра достаточно сильна, чтобы остановить их опенером. Очень сложно открывать движущиеся сеты должным образом. Самый важный принцип, который нужно запомнить. Девушки никогда не должны воспринимать тебя, как преследующего их. Если это произойдет, ты произведешь впечатление, имеющего низкую ценность, и они уйдут. Первый способ избежать этого – твердо стоять на месте, когда открываешь. Не иди за ними. С другой стороны, имей в виду, что объект в движении стремится остаться в движении. Вот техники метода мистери для открытия движущихся сетов. Иди рядом с сетом, чуть впереди них. Поверни голову к сету, прогони свой опенер, а затем смотри перед собой, разговаривая. И продолжай идти рядом с сетом. И играй. Притормаживай, если слишком обгоняешь их. Открытие сидящих сетов. Когда ты открываешь свой первый сидящий сет, все выглядит замечательно. Ты стоишь рядом с сетом, рассказываешь материал, который, по-видимому, хорошо воспринимается. Но со временем начинаешь лишаться их внимания. Что идет не так? Пока ты стоишь, а сет сидит, Тебе физически менее комфортно, чем им. Это выдает тот подтекст, что сет для тебя более важен, чем ты для сета. Следовательно, со временем твоя ценность в их глазах начнет понижаться. Мужчина высокой ценности не идет на дискомфортные для себя ситуации, только для того, чтобы иметь возможность найти с кем-то рапорт. К сожалению, ты не можешь просто подойти к сидящему сету и сесть за их столик. Поступить так означает выглядеть старающимся. Так какой же лучший, проверенный в поле способ открыть сидящий сет? Первый, открой сет, так как ты сделал бы это состоящим сетом. Второй, посреди опенера используй ложное ограничение во времени. Третье, продолжай опенер, бери стул и садись с сетом. Важно говорить в тот момент, когда ты садишься. Четвертое. Переходи к следующей рутине. Потом встань, словно собираясь уйти. Невербальный способ ограничения во времени. Разговаривая. Пятое. Сядь обратно, прогоняя ограничения во времени. И начинай новую рутину. Знать шаги недостаточно. Необходимо раз за разом практиковаться в поле, чтобы у тебя появилась способность гладко открывать, ограничивать время и перебирать рутины. Часто важнее не сами техники, а манера, в которой они исполняются. Язык тела Когда выдаешь опенер, не поворачивайся к сету телом. Твоя голова может быть повернута к сету, показывая, что ты обращаешься к ним. Но остальное тело не должно. Многое можно сказать просто потому, куда обращены чьи-либо ноги. Если ты производишь впечатление ищущего рапорт во время опенера, сету это сообщит о низкой ценности. Они будут рассматривать тебя как парня, имеющего низкую ценность, и уберут из сета. Проверки в поле показали мне, что процент сетов, открытых успешно, Радикально снижается из-за одного этого фактора. На данный момент есть два общих сценария открытия, заслуживающих внимания. В первом ты просто идешь мимо сета, возвращаясь к друзьям. Поравнявшись с сетом цели, остановись, поверни голову к ним и прогони опенер. Когда он их зацепит, можешь повернуть к сету все тело. Во втором сценарии ты уже в сети, соседнем с компанией цели. Это даст тебе social proof. В это время просто обернись к компании цели и глядя на них через плечо, выдавай опенер. Как и раньше, когда они поведутся, можешь полностью повернуться к ним. Наблюдай. Как правило, женщина, заинтересованная твоим материалом, Повернет тело к тебе. Когда она это сделает, тебе надо точно так же повернуться к ней, награждая за хорошее поведение. Если ты сделаешь это преждевременно, покажешься нуждающимся или страждущим ее. Чувствуй течение игры. В течение первых 30 или 60 секунд твое тело должно повернуться к сету, а они должны повернуться к тебе. Ты не можешь так и вести разговор с этом через плечо, но открыть их нужно именно таким образом. Откидывайся назад. Когда будешь в поле в следующий раз, понаблюдай за разными беседами. Отметь, как один человек может наклоняться вперед, в то время как другой откидывается назад. Человек, откидывающийся назад, будет выглядеть как обладающий большей властью, чем тот, кто наклоняется к нему. Наклоняясь, ты передаешь, что цель важнее для тебя, чем ты для нее. Это обнаруживает, что твоя ценность ниже ее. Такие мелочи, как это, зачастую являются критическими факторами, приводящими к потере сета. Многие новички занимаются клеванием, То есть наклоняются каждый раз, когда им что-нибудь говорят, или когда говорят они. Не делай этого. Эмоциональные программы женщины подскажут ей, что ты мужчина, не обладающий высокой ценностью для выживания и размножения. И она перестанет разговаривать с тобой. Тембр и ритм. Звучание твоего голоса критически важно. Несмотря на то, что нет неразрешимых проблем, голосовые качества совершенно точно приоритетны перед остальными. Несколько важных моментов. Говори низким, звучным, грудным голосом. Если в твоем произношении есть какие-то действительно непривлекательные пункты, обратись к голосовому тренеру, чтобы решить эту проблему. Говори эмоционально-выразительно. Может быть, тебе будет полезно пойти на курсы актерского мастерства или юмористической импровизации. Говори медленно и чисто. Исключи «как бы», «короче», Вот э из своего словаря. Говори, делая множество пауз. Выработай определенный ритм своей речи. Это будет Приковывать внимание к твоим словам. Говори громко. Женщины запрограммированы автоматически реагировать на мужчин с громким голосом. Это не значит, что надо совсем класть на общественные нормы и разговаривать громко постоянно. Просто знай, что это важный навык, особенно в шумных местах. Это сделает тебя более похожим на альфу. Все это очень легко проверить в поле. Открой десяток сетов, разговаривая громко и ритмично, а затем открой десяток сетов, говоря тихо и без пауз. Разница в реакциях будет поразительна. Поле не лжет. Неконгруентность. Было когда-нибудь, что ты пробовал чужую рутину, предающую личность, а она вылетала у тебя изо рта, словно текст плохой пьесы. Когда то, что ты говоришь, или то, как ты говоришь, не соответствует твоему естественному поведению, у тебя появляется так называемая неконгруентность. Чтобы заинтересовать, надо быть интересным. Поэтому практики любовных искусств пересказывают друг другу разные истории и делятся фишками. Что может сделать один человек, может и другой. Некоторые советуют быть собой и не использовать интересный проверенный в поле материал, но этот материал дает возможность получить драгоценный опыт в поле, развить калибровку. К тому же с ним тебе есть что интересного порассказать. Как и комик, пикапер, артист, его задача увлечь небольшую группу на время достаточное для того, чтобы раскрыть особенные черты личности, которые в конечном счете заинтересуют ту женщину в компании, на которую он положил глаз. Материал, который он преподносит, это коронный номер, раскрывающий его личность группе и косвенно ей. Когда комик рассказывает шутку, люди говорят «забавная вещь», но когда он связывает несколько классных шуток, говорят «он жжет». Аплодисменты срывает уже не материал, а сам комик. Представь, комик-любитель тусуется с друзьями и случайно выдает шутку, которая вызывает всеобщий хохот. Он думает про себя, а забавно, надо добавить ее в номер. И спустя несколько дней он делает это, но рутина терпит неудачу. Он думает, когда я рассказал ее друзьям, они чуть от смеха не лопнули. Наверное, все дело в аудитории. И на следующей неделе он снова вставляет эту шутку в свой номер. И она снова проваливается. Он думает, хм, почему она снова не работает? Проблема в материале или в аудитории? Он решает обработать материал еще раз на следующей неделе. И снова провал. Никто не смеется. С него хватит. Он отказывается от этой рутины. Теперь давайте посмотрим на то, как поступает профессиональный комедиант. Видишь ли? Профессионал знает, что просто рассказать шутку три раза перед зрителями недостаточно. Он знает, что должен рассказывать шутку раз за разом перед случайной аудиторией, чтобы систематически восстановить ту подачу, которую она имела в первый раз, когда он рассказывал ее друзьям. Плохая новость заключается в том, что каждая новая рутина, которую ты узнаешь, должна пройти этот этап обретения своей естественности. На самом деле могут потребоваться добрые две дюжины проб, чтобы заготовленная рутина начала получаться конгруентно. А хорошая новость. Когда ты делаешь дюжину подходов за ночь, у тебя в арсенале появляется абсолютно естественная рутина всего за две ночи. И если ты еженедельно добавляешь в игру По две новых рутины, скоро их у тебя будет полный ассортимент. В ближайшем будущем настанет момент, когда у тебя появится возможность привлечь исключительную девушку. Готов ли ты для этого? Я имею в виду, у тебя достаточно материала, который ты мог бы естественно рассказать, чтобы это сделать. Social proof. Некоторых игроков можно увидеть шатающимися туда-сюда, и вылупившимися на женщин вокруг в поисках подходящей для подхода. Это поведение выглядит хищнически и вполне прозрачно для окружающих. Походи вот так подольше, и женщины решат, что у тебя нет связей. Нужны лишь несколько минут, чтобы твоя социальная ценность дала трещину. Других парней можно увидеть стоящими в компании или озирающимися по сторонам. Если они не в теме, Не, открываются, не отрываются с девчонками, не ведут сет, они будут демонстрировать более низкую социальную ценность, чем те, кто делает это. Если один из них, наконец, откроет сет, он может увидеть, что это намного тяжелее в среде, где у него отрицательный social proof. Практик любовных искусств в поле с подругой или напарником вообще не будет оглядывать людей вокруг. Он скорее поболтает с дружбаном, И они будут выглядеть как два парня высокой ценности, получающие удовольствие от общества друг друга. Если бы он осматривал помещение, особенно со сосредоточенным выражением лица, то сообщал бы окружающим, что ищет чего-то с большей ценностью, чем то место, в котором он сейчас. Хороший пикапер считает, что самое клевое и ценное место в поле то, где стоит он. Женщины ищут мужчин, чьи реальности ярче и увлекательнее их собственных. Ты должен быть конгруэнтен реальности, которую предлагаешь. И это должно быть ясно в комнате, благодаря серии наглядных демонстраций социальной ценности. Следуй правилу трех секунд, и ты будешь в сети намного чаще, таким образом повышая social proof. Чем выше будет твой social proof, тем больше за тобой будет ходить хвостиков. Девушки будут делать тебе и другие приглашения к знакомству, например, такие, например, как контакт глаз. Однако вовсе не обязательно дожидаться таких приглашений. Набравшись опыта, практикующий искусство любви сможет стабильно открывать сеты без них. Итого. А1 начинается, когда ты выдаешь опенер. А1 завершается, когда ты достигаешь social hook point. В этот момент сет, вместо того, чтобы размышлять, когда же ты уйдешь, наконец, начинают надеяться, что ты останешься. Место знакомств богатое на цели среда, которую практик любовных искусств посещает с целью получить опыт в игре. Также известно как поле. Чтобы показать расположенность к твоему подходу женщины, часто будут держаться рядом с тобой. Они могут не осознавать, что делают это. Хотя эти соседства и другие приглашения к подходу возможности с большой буквы, опытный пикапер может последовательно открывать этой и не дожидаясь таких знаков. Правило трех секунд утверждает, что попав в поле, В течение первых трех секунд ты должен открыть сет. Также, если потом ты будешь вне сета, заметив любой, ты должен открыть его в течение трех секунд. Следование этому правилу повышает social proof, влияющий на то, как люди реагируют на тебя. Метод мистер использует indirect openers, потому что они не передают заинтересованности и проверены в поле на предмет открытия сетов, дозным образом. Другие типы, например, direct openerы, тоже могут быть эффективными. Экспериментируй, проверяй свои поле и свои идеи в поле. Не пытайся выглядеть крутым или пафосным. Лучше быть расслабленным и дружелюбным. Нормально, если тебе нужно 2-3 разогревающих подхода в начале ночи. Не пей Открывай с этой с мужчинами и точно так же практикуй игру на них. У женщин есть переключатель влечения, лидер мужчин. У женщин есть различные защитные стратегии, чтобы отгонять мужчин. Но практик любовных искусств может добиться того, чтобы женщина сняла щит, показывая отсутствие интереса и демонстрируя ценность. При практике метода мистери используется подготовленный материал, дающий сильные ответы. Чтобы развивать этот навык, тебе нужно создать арсенал рутин. Естественная подача материала, включающая язык тела, мимику и интонации, важнее, чем сам материал. Opener должен иметь отношение к ситуации. Ложная ограниченность во времени, или false time constraint, Позволяет практику любовных искусств создать иллюзию того, что он собирается уходить. Это мощный инструмент для хорошего открытия. Поворот корпуса. Использование языка тела для создания эффекта ограниченности во времени. Когда открываешь движущийся сет, важно, чтобы они ни в коем случае не воспринимали тебя, как преследующего их. Когда открываешь сидящий сет, Важно подсесть к ним вскоре после того, как начал опенер. Используй ложную ограниченность во времени и продолжай говорить, садясь. Использование нового материала в поле может выглядеть неуклюжим и неконгруэнтным. Только после нескольких дней практики в поле материал приобретет естественность. Ты можешь создать негативный social пруф определенным поведением, например, Стоя у стены с напитком перед грудью, стоя в компании парней и оглядываясь с хищническим видом, сосредоточенно глядя по сторонам и так далее.